Шеф полиции Фрэнк Террелл спал всегда чутко. Первый же звонок телефона, стоявшего у края постели, тотчас разбудил его. Жена терла Кэрри застонала, но проснулась далеко не сразу. Террелл, массивный, начинающий сидеть блондин с упрямой, выдающейся вперед челюстью, снял трубку. — Слушаю, Джо, в чем дело? — Убийство в санатории Гаррисона у Энтворда, — сообщил Беглер. Пол Форестер убил санитара и сбежал. «Пол Форестер?» Голос Террелла дрогнул. «На дорогах поставлены патрули. Хесс уже выехал. Какие будут указания?» «Пришли машину». Террелл повесил трубку и стал одеваться. Кэрри, крупная, спокойная дама, облачилась в халат и пошла на кухню. Когда Террелл оделся, его уже поджидала чашка горячего кофе. Он нежно улыбнулся жене. — Спасибо, милая. — Что бы я без тебя делал? Террелл одним глотком осушил чашку. Тут оба услышали шум подъехавшей машины. — Важное дело? — спросила Кэрри, провожая мужа до дверей. — Да. — Сегодня вряд ли появлюсь. Позвоню, если будет время. Он наспех поцеловал жену и заспешил по садовой дорожке к автомобилю. Пока машина мчалась в главное полицейское управление, Террелл обдумывал план действий. Он тут же прошел в дежурку, где Беглер продолжал давать приказы по телефону. — Так, Джо, — сказал Террелл, едва Беглер повесил трубку. — ты я, вижу, принял. — Это точно, — Пол Форестер? — Так сказал доктор Херц. Кому же знать, как не ему? — Хорошо. — Допустим. Террелл уселся за стол Беглера и снял телефонную трубку. «Чарли, соедини с Роджером Уильямсом!» Через минуту в трубке прозвучал сонный голос. «Уильямс слушает. Какого черта?» — докладывает капитан Террелл. Из санатория в неизвестном направлении сбежал Пол Форестер. Террелл услышал, как Уильямс, агент ФБР в Большом Майами, нервно глотнул воздух и встревоженно спросил — «Что вы предприняли?» «Перекрыли дороги, послали людей в санаторий. Побег произошел всего полчаса назад. Вся полиция на ногах, но людей все же не хватает. Нужно сообщить в ЦРУ и, пожалуй, в Вашингтон. Вы сможете это сделать?» «Да, я сообщу», — сказал Уильямс. «Он не мог уйти далеко, если только не угнал машину. У нас нет его примет, так что передайте их по рации. Я отправляюсь в санаторий, в случае чего звоните туда». «Хорошо», — Уильямс повесил трубку. Таррелл обратился к Джейкобе. «Макс, оставайся здесь на телефоне. Если что-то важное, сообщай по рации». «Есть, сэр». Джейкобе уселся за стол Беглера. Было 15 минут шестого. Молодой детектив с тоской подумал, что уснуть придется ему еще очень нескоро. Доктор Макс Херц старался сохранять спокойствие. Он сидел за столом, пил кофе и курил. Поверх синей в белую полоску пижамы он накинул голубой халат. Его жидкие волосы растрепались, и вообще выглядел доктор не самым лучшим образом. — Такого у нас еще не случалось, — повторил он сидящему напротив Терлу. — Просто черт знает, что такое. Мой санаторий самый лучший, надеюсь, вы об этом знаете. Я руковожу им более 15 лет. Пациенты — уважаемые люди. Отсюда никто даже не пытался бежать. Террелл нетерпеливо перебил доктора. А теперь не попытался, а сбежал. И мы должны его найти. Как ему это удалось? Доктор Херц сделал глоток кофе и поставил чашку на стол. Можно предположить, что Льюис проявил недостаточную осторожность. Я с трудом в это верю, поскольку персонал у меня опытный. Однако это единственно возможное объяснение. Инструкции у нас очень строгие. По ночам на каждом этаже постоянно дежурят два санитара. Один спит, другой охраняет лестницу. Оттуда видны все двери палат. У нас есть правило, если больной позвонит... «Санитар обязан разбудить своего напарника, прежде чем отправиться к пациенту. С буйными нужно держаться очень осторожно. Я думаю, Льюис пренебрег правилами. Форестер позвонил, и Льюис, вместо того, чтобы разбудить Мейсона, с которым дежурил, легкомысленно отправился в палату один. Впрочем, легкомысленно это, пожалуй, сильно сказано, ведь... Форестер никогда не проявлял у нас склонности к насилию. Он был самым примерным пациентом. Поэтому-то, что Льюис не разбудил Мэйсона в какой-то мере, объяснимо. Думаю, Форестер напал на Льюиса, когда тот вошел. Потом Форестер вытащил у Льюиса ключи, отпер, главную дверь и ворота. В двери показалась голова Беглера. «Извините, шеф!» — Террел поднялся. «Хорошо, доктор. Мы все проверим. Но, прошу, ничего не сообщайте журналистам. Судя по всему, делом займутся в Вашингтоне. А это значит тайна и еще раз тайна. Да, да, я понимаю». Доктор Херд старался унять дрожь в руках. Террел простился и вышел. В коридоре Беглер утомленно сказал Наш доктор вообразил, что он Шерлок Холмс. Вы бы поговорили с ним, что ли?» Полицейские поднялись в комнату Форестера, где детектив Фред Хесс из отдела по расследованию убийств что-то писал в записной книжке, сидя на кровати, а эксперт-криминалист доктор Лоуис, толстенький кротышка, наблюдал, как двое санитаров скорой помощи укладывают тело Льюиса на носилки. Террелл уважал Лоуиса. Ценил его опыт и знания. Они давно работали вместе. «Нашли что-нибудь, док?» — спросил Террел, когда носилки вынесли. «Да, нашел». Лоуис показал на ножку стула, лежавшую в пластиковой коробке на столе. «Это предполагаемое орудие убийства. На ней следы крови и мозга. На первый взгляд все сходится. Однако у меня есть большие сомнения». Дело в том, что череп проломлен очень основательно. А это можно сделать только тяжелой дубинкой или стальным прутом. Ножка стула сама бы треснула от такого сильного удара». Террелл посмотрел на Хесса, коренастого мужчину с круглым лицом и тяжелым, как гранит взглядом. «А у тебя что, Фред?» «Док прав». И вообще на ножке стула нет отпечатков. Значит, тот, кто ее держал, был в перчатках. Террелл думал, теребя себя за нос. «С какой стати форестер надевать перчатки?» — спросил он наконец. «Да и были ли они у него?» «Я выяснил», — ответил Фред. «Не было. Мог он стереть отпечатки со стула?» «Мог. Но зачем?» К тому же ножка стула не вытерта, на ней следы крови. Таррел снова задумался, потом спросил, что-нибудь из одежды пропало? Голубой летний костюм, рубашка, белье и ботинки. Мы с Мэйсоном проверили гардероб. Таррел посмотрел на сломанный стул в углу. Значит, отпечатков нет. Нет. Ладно. Забирайте в стул на экспертизу. Проверим, можно ли нанести ножкой такой мощный удар. Пока Хесс отдавал распоряжение, Террел спустился в вестибюль к Беглеру. «Есть что-нибудь, Джо?» «Ничего особенного. Я говорил со сторожем, он спал, но ему показалось, что ночью проезжала машина, хотя он не уверен, в какое время это было, сказать тоже не может». «Машина? Интересно». Откуда она взяла здесь ночью? Тут же тупик. Он же не уверен, Джо. Это уже кое-что. Если он точно слышал автомобиль, значит, Форестеру кто-то помог бежать. А это намного усложнит его поиски. Док полагает, что Льюиса убили около двух. Значит, у Форестера было два форы Если его увезли на машине, то посты на дорогах ни к чему, мы опоздали. Вполне вероятно, что Форестеру кто-то помогал. Да еще орудие убийства. Льюису проломили череп. Было ли у Форестера орудие, которым он мог это сделать? Как и где он его прятал? Почему подбросил нам ножку от стула? Тут послышался рокот вертолета. Террелл и Беглер вышли из здания. Уже почти рассвело. «Быстро работает Уильямс», — заметил Террел. Оба смотрели, как армейский вертолет на бреющем полете прочесывал окрестности санатория. «Да только зря они время тратят. Если у Форестера машина, то он уже далеко». «Может объявить тревогу в соседних штатах, шеф?» — спросил Беглер. «Об этом спроси у Уильямса. Я поеду в управление». Если мы объявим тревогу, газетчики тут же обо всем пронюхают и затрубят на весь мир. Не надо забывать, кто такой Форестер. Продолжай копать, Джо, ищи любую зацепку. Террелл приехал в управление в начале седьмого утра, прошел в свой кабинет, позвонил, чтобы принести кофе, и вызвал Макса Джейкоби. «Какие новости?» — спросил он молодого детектива. — Ничего особенного, сэр. Нашли утонувшую женщину, она работала в веселом клубе, ушла оттуда пьяной, ну и свалилась в воду. — Пусть не разбирается слепски. Мне не до этого, — ответил нетерпеливо Таррелл. — А в Форестере есть что-нибудь? — Ничего, сэр. Зазвонил телефон. Таррелл взмахом руки отпустил Джейкоби и поднял трубку. — Говорит Мэрвин Уоррен из Вашингтона. «Я приеду к полудню, а Джесс Гамильтон из ЦРУ появится у вас с минуты на минуту. Есть какие-нибудь новости?» Террел знал Уоррена только понаслышке. В частности, что тот возглавляет ракетостроение в США. В общем, важная шишка. Еще ему говорили, что Уоррен неплохой человек и с ним легко иметь дело. Террелл почтительно, но без подобострастия изложил выводы доктора Лоуиса об орудии убийства и показания сторожа. Уильямс из ФБР начал поиски с воздуха. Сейчас два вертолета прочесывают пустыню. Дороги перекрыты. — Излишне напоминать вам, — сказал Уоррен озабоченно, — кто такой Форестер. — Мы должны найти его. — Да, я понимаю. — Как вести себя с журналистами? — «Надо их использовать. Гамильтон привезет фотографии Форестера, пусть все газеты напечатают на первой полосе. Из того, что вы мне сейчас сообщили, следует, что его вряд ли похитили. Однако китайцы и русские немало дали бы за то, чтобы он очутился в их руках. Так что найти его и как можно быстрее». Уоррен помолчал, потом продолжил. «Журналистов возьмет на себя Гамильтон. Проинструктируйте своих сотрудников, пусть много не болтают. А Гамильтон знает, что можно сказать журналистам, а чего нельзя. Пришлите в аэропорт машину. Я прилечу рейсом 589». Уоррен повесил трубку. Террелл несколько минут размышлял, потом придвинул к себе блокнот и стал делать заметки. Коллеги считали детектива второго класса Тома Лепски смутьяном, вечно восстающим против дисциплины, но при этом у него была еще и репутация профессионала, которому любое дело по плечу. Он был чисто и не скрывал этого. Высокий, жилистый, крепкий, со сверкающими синими холодными глазами на загорелом лице Лепски прибыл в управление сразу же после вызова, то есть в начале седьмого утра. Настроение у него было паршивое. Он обещал жене провести с ней выходной на пляже, но пришлось идти на службу. Жене это тоже хорошего настроения не прибавило. Если бы ему поручили заниматься поисками Форестера, он бы, конечно, так не бесился. Лепский знал, что очень скоро дело Форестера станет достоянием прессы, И тогда каждый детектив, занятый в расследовании, сможет любоваться своими фотографиями в газетах. Больше всего на свете жена Лепски любила, когда энергично лицо мужа появлялось в местной газете. Лучи славы мужа падали и на неё Да и самому Лепски это доставляло немалое удовольствие. Когда усталый Джейкоби небрежно протянул ему протокол осмотра тела Дрена Френч и приказ выяснить обстоятельства ее смерти, Лебский взорвался. Значит ты вытащил меня из постели, чтобы я объявил, от чего сдохла эта проклятая шлюха, зарычал он. Джейкоби любил Леский даже восхищался им. Но тут он сказал, не меняя спокойного выражения лица. — Том, если ты недоволен, обратись к шефу. Это его приказ. Лепский фыркнул. — А все рохли и безмозглые тупицы, значит, будут искать Форестера. Так, что ли? — Выходит, так, — ответил Джейкоби, покрутив головой. И только детективу второго класса Лепский доверили самое важное и очень ответственное дело — поздравляю. — Иногда мне кажется, что шефу пора на покой, — сказал Лепский, скривив губы, — или, по крайней мере, на комиссию к психиаторам. Он сложил протокол и сунул его в задний карман. — И нечего тут постную рожу строить. джейкоби продолжал разглядывать коллегу с каменным выражением лица. Лепский снова фыркнул и быстро вышел из дежурки. Он направился в порт и, когда подъезжал к гавани, почти забыл свое огорчение. К нему вернулись присущая ему наблюдательность и умение схватывать все на лету, признаки настоящего профессионала. Двое патрульных скучали у покрытого клеенкой тела. Один из них, громадный ирландец Май Кошейн, работал в порту давно и знал его как свои пять пальцев. Другой, Дик Хлоусон, был моложе и менее опытен. С Ошейным он работал всего полгода. Лепский, разумеется, обратился к Майку. — Это она? — Лепский поднял клеенку, взглянул в мертвое лицо Дрены, отметив опытным глазом, что умерла она раньше, чем утонула. Рваная рана на виске была явно смертельна. Лепский хмыкнул и распорядился. — Вызовите машину и доставьте тело в морг. В это время в гавани было еще безлюдно, и полицейским никто не мешал. — Майк, ее кто-то ударил? — спросил Лепски. — Не думаю. Ошейн подвел его к краю и указал на нос прогулочные лодки. — Я думаю, она упала и разбила голову о лодку. На носу видны пятна крови. лепский осмотрел пятна, отчетливо заметные на белом носу лодки, и снова хмыкнул. Пошли в машину, покурим. Он взял Ирландца под руку. Дик тут и один управится. Они пошли к машине, а Лоусон отправился вызывать скорую помощь по телефону, стоящему в отдалении. Тут Лепский достал плоскую бутылку виски из отделения для перчаток и предложил Ошейну. Глаза Ирландца заблестели, ему не надо было предлагать дважды. Он сделал большой глоток, Перевел дух, вытер горлышко рукавом и протянул бутылку Лепски. «Отлично, виски!» — похвалил он. Лепски пить не стал. Убрал бутылку, угостил ирландца сигареты и закурил сам. «Майк, что мы о ней знаем?» Зовут ее дрена Френч. Работала в веселом клубе. В городе появилась полтора года назад. Снимала комнату в доме 187 по Якорной улице. С ней у меня хлопот не было. Думаю, девиц хватила лишку, вышла прогуляться и свалилась. Пила она, говорят, много. Лепский вздохнул. Да чего же скучное дело ему попалось? Однако по опыту он знал, что такие дела частенько преподносят неожиданные сюрпризы. — А дружок у нее был? — Да. Ошивался в клубе, считай, каждый вечер. Приятный парень. Мне говорили, он работает в психушке Гаррисона Уэнтворда санитаром. Лепски напрягся. — Санитаром в лечебнице? Ты уверен? — Вроде бы так. — Имя его знаешь? — Льюис, что ли? — Ну да, Льюис. Лепский тут же позвонил по телефону, установленному в машине. Трубку поднял джейкоби «Макс, как звали санитара, которому раскроили череп психушки?» «Тебе что, в порту делать больше нечего? Я спрашиваю, как его звали?» «Ну, Фред Лиуис». Лепский повесил трубку и задумался. Ошейн с любопытством покосился на него. «Майк...» «У нее друзья были. Кто они?» — наконец спросил Левский. «Друзья? У девиц такого сорта настоящих друзей не бывает. Ну, она неплохо ладила с О'Брайаном, управляющим в клубе. Пару раз мне случалось с ней перемолвиться словечком. Она мне говорила про бармена тин Вашингтона, который с Ямайки. Она на него явно глаз положила». Мужик он из себя ничего видный, да и не особенно шумный. А насчет ее друзей... ошейн покачал головой. — Этот с Ямайки. Где его найти, знаешь? — А как же? У него комната прямо в этом доме. Ирландец указал толстым пальцем. Ревя сиреной, подкатила скорая помощь. Из нее вылезли два санитара и подошли к Клоусону. — Давай, Майк, иди, руководи, — сказал Лепский. — Отправьте тело в морг, а я отлучусь ненадолго. Прикажи Лоусону охранять лодку. — Спасибо за виски. Здорово освежает. И не беспокойся, я прослежу за всем. Ошейн вылез из машины и, тяжело ступая, направился к скорой помощи. Лепский снова схватился за телефон и позвонил Джейкобе. «Мне нужен фотограф, Макс, и кто-нибудь из отдела по расследованию убийств. Позарез нужно». «Здесь только МакКлин, остальные в психушке». «Да что у тебя там, Том?» «Немедленно пришли МакКлина и фотографа», — сказал Лепский и дал отбой. Он вылез из машины и зашагал к дому, на который указал Ошейн. «Обычный дешевый пансион, каких в районе порта много». Неопрятный старик, дремавший за конторкой, встрепенулся, когда вошел Лепский. Он узнал полицейского, его слезящиеся глазки тревожно заблестели. — Привет, Лепский! — поздоровался старик, стараясь скрыть дрожь в голосе. — Зачем пожаловал? Уж не случилось ли у нас чего? — Но это вам лучше знать. Лепский перед тем, как стать детективом, работал патрульным полицейским в порту, знал всех сторожилов, да и они его помнили. — У нас все тихо, капитан. Все спокойненько, как в детском садике. — Ага. Для буйных дебилов. Знаю я вас. Старик выдавил ухмылку. — Да у нас все тихо, клянусь. — Где живет Тин-Тин Вашингтон? «Вы хотите его забрать, капитан?» Старик выпучил глаза. «Да этот парень сроду мухи не обидел». «Помолчи!» — рявкнул Лепский во все свое полицейское горло. «Где его найти?» «Верхний этаж. Дверь выходит на лестницу». «Да он спит уже часа три». Лепский стал подниматься по лестнице. К пятому этажу у него окончательно испортилось настроение. Он забарабанил в дверь, потом подождал и снова принялся дубасить кулаками. За дверью послышались шаги, и она открылась. тинтин -тин в одной рубашке сонно помаргивал. Узнав полицейского, он сразу пригласил его в небольшую чистенькую комнату. Лепский осмотрелся, одобрительно хмыкнул и сел на стул. «Не волнуйся, Лепский знал, как вести себя с жителями порта». Криком тут ничего не добьешься, а дружелюбное обращение частенько приносит плоды. — Извини, парень, что разбудил. У нас тут одно дело. В общем, нужна твоя помощь. Тин-Тин широко зевнул, протер глаза, откашлялся и потряс головой. — Мистер, я с вашими делами ничего общего иметь не желаю. Вы сами по себе, я сам по себе. Тин, тин снова потряс головой и подошел к плите, на которой стоял кофейник. «Кофе хотите? Он у меня всегда горячий. Налить?» «Пожалуй», — отозвался Лепский и закурил. тинтин тин налил две чашки черного кофе. «А какое у вас дело, мистер?» «Постойте-ка, а ведь я вас знаю. Вы Том Лепский, верно?» вы патрулировали наш район четыре года назад да но с тех пор я высоко взлетел лепский ухмыльнулся и взял чашку кофе сейчас я детектив второго класса а через пять лет выбьюсь в начальники тинтин -тин уселся на кровать отпил кофе вздохнул почесал костлявые колени и поставил чашку на стол Это уж как пить дать старый майк всегда хорошо вас говорил а он не ошибается тинтин -тин перестал скрести коленки и выжидательно посмотрел на лепски от чашки крепкого кофе он окончательно проснулся сегодня я должен быть в клубе к часу дня так что вы хотели узнать у меня мистер лепски знаешь дрена френч тинтин -тин заерзал «Конечно, знаю. Мы друзья. С ней что-нибудь случилось?» «Можно и так сказать. Она была пьяна вчера вечером?» «Пьяна?» «Нет. Поддала слегка, но не так, чтобы уж очень. а Что с ней?» «Она упала с набережной. Голову разбила. В общем, насмерть.» Тин-тин сник. «Она умерла?» да Печаль окутала большие черные глаза бармена. Лепский отвернулся. Несколько секунд тинтин тин невидящим взглядом смотрел на потертую циновку и свои босые ступни. Наконец он перевел дыхание. Значит, такова ее судьба, мистер. Все под Богом ходим. Думаю, Иисус примет ее в свое лоно. — Обязательно примет. Лепский допил кофе. — Ты знаешь ее дружка, Фреда Льюиса? — Немного. Он почти не пил. Придет, бывало, и просто сидит целый вечер. Он с ума сходил по Дрене. Это сразу заметно. Как он говорит, как ходит, и в глазах свет. Да, он был влюблен в Дрену по уши. Лепский подвинул хозяину пустую чашку. «Еще нальешь?» «Отличный кофе! Право слово Тинтин -тин был польщен. Он слез с кровати и наполнил чашку. «Рад, что вам по вкусу, мистер Лепский. Я и сам считаю, что кофе получился на славу, а мне угодить трудно». После паузы Лепский проговорил. «Странная парочка!» санитар и девицы из клуба. Что у них общего? Что ж тут странного? Тинтин -тин покачал головой. Ничего тут такого нет. Люди ищут друг друга, находят, влюбляются, так всегда бывает. Она выпивала? Тинтин -тин подумал и кивнул. Наверное, да. Девушкам в клубе порой приходится несладко. Вот и хотят расслабиться. Так и Дрэна. Она не могла сама броситься в воду. Может, разочаровалась в жизни. Разочаровалась? Зубы бармена блеснули, как клавиши рояля в полутьме. Вот уж нет. Она мне сказала, что покупает чайку. Знаете этот бар, наверное. Выпивши была, конечно... Вся так и светилась от счастья. Нет, мистер, не стала бы она бросаться в воду. Это уж как бог свят. Погоди, что ты насчет чайки говоришь? Да это не я. Она говорила, что чайку покупает. Ну, этот задрипанный кабак, что в восточной стороне порта. Сказала, что покупает заведение вместе со своим дружком и что сегодня в клубе последний раз. — А клуб наш так ругала, так ругала. — Конечно, слегка навеселе была. Бармен вздохнул. — А теперь вот умерла. Лепский знал «Чайку» и ее владельца Джеффа Хокинса. Знал он и то, что Хокинс хочет продавать заведение. — Да, дело принимает. Интересный оборот — Он поднялся. — Ладно, тин, тин извини, что пришлось тебя разбудить. Досыпай спокойно. — Она даже обещала, что примет меня на работу, — печально заметил бармен. Что ж, наверное, она была пьянее, чем казалось. — Наверное. Отдыхай и спасибо за кофе. Давненько я такого не пил. Отменная штука. Лепский ничуть не кривил душой. Прыгая через две ступеньки, Лепский выскочил на залитую солнцем улицу и побежал в гавань. Ехтсмены-любители готовили свои лодки к утренней прогулке. Лепский подошел к Лоусону, охранявшему забрызганную кровью лодку. «Ребята из отдела по расследованию убийств будут с минуты на минуту. Пока они не осмотрят лодку, ничего здесь не трогать, ясно?» Испытывая чуть ли не благоговение, перед Лепски Лоусон отчеканил. — Так точно, сэр. Лепски сел в машину и поехал в чайку. Кинув презрительный взгляд на обшарпанный домишко, он постучал в дверь. А ждать пришлось порядком, пока Джефф Хокинс, пожилой хозяин заведения, в грязном белом купальном халате и сандалиях на босу ногу открыл дверь. Он уставился на гостя, разинув рот. «Бог мой!» «Да это сам начальник полиции Лепски!» — воскликнул он. «Пока еще не начальник», — ответил польщенный Лепски. «Как поживаешь, Джефф? Давно не виделись?» «Пожалуй. А я тут, признаться, вздремнул. Что-нибудь случилось?» «Если бы ничего не случилось, я сидел бы без работы», — отозвался лепский и прошел внутрь, задев дверной косяк широкими плечами. «Бог В ресторане было темно и грязновато. «Зажги свет!» Хокинс включил верхний свет. Сверху жена Хокинса визгливым голосом пожелала знать, кто пришел. Хокинс рявкнул, чтобы она заткнулась. И наступила тишина. Облокотившись о стойку Лепский поглядывал на Хокинса. Тот еще не совсем проснулся и осовело поводил глазами. «Хотите кофе, капитан?» «Не». «Я слышал, ты хочешь продавать свою конуру?» Хокинс сразу оживился. «Уже продал. Девица из веселого клуба. Дренни Френч. Отваливает мне 7000 до чего я рад, что выберусь отсюда!» Заметив, что Лепский нахмурился, Хокинс встревоженно спросил. «Что-нибудь не так?» «У нее нет денег?» «Я все спрашиваю себя, откуда у гулящей девки такие деньги?» «Но она клялась могилой матери, что сегодня мы оформим все бумаги». «Не оформите. Тебе, Джефф, не повезло. Она вчера утонула в гавани». большое пот на лицо Хокинса посерело. «Утонула?» Хокинс опустился на стул и закрыл лицо узловатыми, натруженными руками. «Эх, чтоб тебя! Вот судьба, подлюка!» Лепский вынул записную книжку. «Давай теперь по делу, Джефф. Рассказывай все, начиная с того дня, когда она к тебе обратилась».